Улетай, уезжай, уходи. Не волнуйся, не пропаду. Вольной птицей взлечу смело ввысь. Я в попутке умчусь поутру. День вчерашний прольется дождем, И тебя уже больше не жду. Как нам сладостно было вдвоем. День вчерашний прольется дождем.